436. Июль 20. -е. Приближение конечных сроков ознаменуется страшными кармическими ударами, которые обрушатся на все идущее против света. Не остановить коня, занесшегося над пропастью, также не остановить и безумие тьмы, самоуничтожающие себя. Грозное время.